Здание госпиталя было массивным, краска давно облупилась, но оно по-прежнему было белым. Окна в нем были выбиты, некоторые даже просматривались насквозь. Грач включил ПДА. Точно, как чувствовал, на карте появилось 7 точек, расположенных вокруг схемы госпиталя. В течение нескольких секунд грач постарался запомнить их расположение на карте, затем выключил ПДА. Оставлять включенным его было опасно, так как бандиты могли засечь его местоположение. И тогда ему пришлось бы туго. Он вновь принул к окулярам и стал искать объекты наблюдения. Через некоторое время над густой травой показались черные капюшоны и дуло автоматов. Трое мародеров, судя по всему, охраняли периметр. Двоих он заметил в самом здании. Они прохаживались из комнаты в комнату. Еще двое разместились на крыше. Один из последних имел снайперскую винтовку и через оптику просматривал местность. Второй вертел бинокль, очень похожий на засаду. Явно кого-то ждут, возможно, даже самого врача. Он перевел взгляд на охранников в периметрах. Один из них изучал какое-то устройство, закрепленное на предпечье. Неужели ПДА? Охранник развернулся и, пробежав несколько метров, Принтом скрылся в здании. Вскоре он показался на крыше в сопровождении еще одного незнакомого лица. Хотя, почему незнакомого? Так, стоп. Серый костюм, не как сталкер. Грач навел резкость. Не может быть. Почти слух проговорил он. Это действительно был сталкер под кличкой Змей. Грач не мог поверить своим глазам. Вот кто предатель. Исчезновение некоторых сталкеров Теперь вполне можно было объяснить, чтобы подошли к бандиту с биноклем. Скорее всего, главный. Охранник о чем-то сообщил ему. Тот поднял опустил руку, а затем привернул к биноклю, направив его в сторону врача. Сталкер прикрыл голову капюшоном и привернул к земле. Змеи, я с тобой еще расквитаюсь. Прошло пару минут, выстрела не последовало. Врач аккуратно поднял голову и посмотрел в бинокль. Головарь и змей о чем-то активно дискуссировали, размахивая руками. Затем змей получил какой-то сверток от головаря, поспешно убрал его в рюкзак и ушел с крыши. Сталкер не ожидал такого положения событий. С одной стороны, он мог вполне попытаться вытащить с территории госпиталя один-два артефакта. И можно было бы выйти из дела. А с другой стороны, когда он знает о предательстве змея, спокойно выйти из дела совесть не позволит. Раньше он ходил в братство сталкеров, гораздо позже он стал работать один, после того, как он потерял друзей. Судя по найденным телам некоторых из них, можно было сделать вывод, что это дело рук мародеров. Однажды Градж должен был встретиться с Филином, но не дождался в указанном месте. Неподалеку от того самого места он услышал стрельбу и рванул туда. На поляне валялось несколько тел бандитов и сталкеров. Судя по всему, здесь была перестрелка. Филин, прижимая кровавленную руку к животу, сидел, облокотившись на камень. Единственное, что он успел произнести, это «предательство в клане». Филин умер на руках у врача Последний поклялся отомстить за смерть друга. Грач так и не смог понять, знал ли филин о том, что, кто был предателем или нет. Но выяснить так ничего и не удалось. Новость достаточно быстро облетела зону, и активность мародеров несколько снизилась подозрение попадали несколько сталкеров, которым удавалось разживаться некоторыми средствами, но все вели себя безупречно. Да и кто будет хвастаться нажитым добром, это всегда порождает зависть у других, поэтому все предпочитали личных успехов помалкивать. Необходимо проследить за змеем. но как это сделать, когда здание охраняется и неизвестно в каком направлении тот пойдет. Внезапно левее раздалась автоматная очередь. Пиратч перевел бинокр. Так и есть. Тряли бойцы периметра. К ним через комнаты побежали еще бойцы и заняли позиции на бетонных балконных площадках. Зазвучал треск нескольких автоматных стволов и одинокие выстрелы снайперской винтовки. Сталкер заметил движение с левой стороны леса. Мутанты. Похоже, их что-то здесь привлекает, раз они сюда устремились. Да еще в таком количестве. Времени на размышления нет. Нужно было использовать случай, чтобы прорваться, и проследить за змеями. Рыжий ходил в раздумьях по небольшой полуподвальной комнате, взад и вперед, около массивного деревянного стола. Для тишины и сосредоточенности пришлось выгнать всех из зала для сбора. Почему-то именно здесь было самое тихое место. Интересно, кто был архитектором этого советского завода, который работал прежде не на рентабельность, а за надо Завод Красная Заря был своего рода штабом группировки долг, и за время существования группировки завод значительно укрепился. Стал похож на небольшую крепость. Территория завода была достаточно большой, поэтому долг занимала всего две трети этой территории. Часть лагеря по забору была внесена дополнительной кроющей полкой. Были созданы удобные огневые позиции. На проходных и въездах на завод установлены пропуск... укрепленные пропускные полки которые тщательно охранялись Долговцами круглосуточно. Долговец не расслабил себя на мысль, что в зале он даже ощущает себя как-то комфортно и защищенным. «Мой дом, моя крепость». На стене покоилась схематичная карта зоны, утыканная всевозможными флажками и разрисованная обозначениями и знаками Исчезновение двоих Долговцев поставило в замешательство не только самого Рыжего, но и всех бойцов, принимавших участие в штурме завода. В комнату вошел ворон. Негромко охотно дверью рыжий вышел. Из-за раздумия перевел взгляд на лаву. Ну, есть какие-нибудь новости? Пока нет. Наш человек еще не приходил. Судя по времени, он должен вернуться минут через двадцать, тридцать, если в дороге не будет никаких приключений. Рыжий ничего не ответил. Ворон с недоверием посмотрел на него. Я знаю, многие долговцы меня осуждают, начал рыжий. Мол, что при поисках еще больше народу погибнет. Но я отказываюсь верить, что наши бойцы погибли. Это маловероятно. Не могут просто так исчезнуть два человека. Это не случайно. И я буду их искать, пока не найду. Даже если они будут мертвы. Он сел за стол, закинув обе ноги на тулу. Ты хочешь сказать, что за этим что-то есть более крупное, чем простая аномалия? Думаю, это не аномалия, а что-то другое. С чем... Мы еще не сталкивались ранее. Но ведь должен быть этому какое-то научное объяснение. Ворон уселся в кресло напротив рыбы. Я слышал такую историю. Она пошла от ученых. То есть так называемое зеркальное дерево. То есть дерево как дерево, но стоит к нему прикоснуться, и человек либо дверь исчезает. Конечно, это больше похоже на сказку или байк. Но сейчас, мне кажется, это вполне может быть правдой. Получается, такие зеркала могут быть разбросаны по всей зоне? Вполне вероятно. И похоже, с этим феноменом мы и столкнулись. Но время не на нашей стороне. Потому что мы даже не знаем, что с другой стороны. Когда наши все проверили, они на заводе ничего не нашли. Разве что корпус фонарик коричен. Валялся на полу с разбитой лампочкой около стены. Где предположительно он исчез. Если это действительно все так и есть. Тогда можно вполне объяснить, каким образом такое количество мутантов оказывается в разных местах зоны так внезапно. Вполне. Рыжий достал бутылку водки и два стакана, завернутая в платок сало с мясцом. Это поможет немного развеяться. Это помогло. Из долгов никто не злоупотреблял алкоголем. В пределах нормы. По уставу принятие алкоголя запрещалось, но все прекрасно понимали, что без этого в зоне не выжить. Конечно, в долгих были жесткие правила но за нахождение, скажем, в совсем нетрезвом состоянии, могли выгнать из группы рожки. Находящимся на посту вообще запрещалось употреблять спиртное Рыжий Ворон были давно друзьями, подол, как братья, но мало знали друг о друге прошлое, до зоны, жизни. Да и вообще в зоне-то было не особо принято об этом рассказывать. «Скажи, тяжело было организовать дом? спросил Ворон, закуривая сигару. Откуда он и доставал? Для многих оставалось неразрешимой загадкой. Ну, я организовал долг. Был человек один, мужественный, достойный. Виталий звали. С него-то все и пошло. Погиб он нелепо. Раньше были разрозненные сталкеры и отряды, которые хотели зону искоренить. У всех разные на то причины были, чтобы с зоной поквитаться. Все пытались центр прорваться. Но Мерли как мухи. Что-то там не, не то было, и сейчас считается, что центр зоны – зло, оттуда все прям. Виталий стал объединять всех, ведь вместе – вся сила. Так и появился долг. За время существования группировки многое изменилось. После гибели Виталия меня удостоили возглавлять группировку. Зона сильно изменилась с тех пор. Раньше было очень тяжело, тяжелее, чем сейчас. Не было ни нормального снаряжения, ни оружия, практически с голыми руками на врага. Рыжий помолчал и налил еще по стакану. Раньше все было по-другому, а ведь у каждого до зоны жизнь была, и практически каждый хочет зоной поквитаться. Он выпустил стройку табачного дына под потолок. «Что-то нет твоего бойца! Не случилось ли чего?» «Подождем еще немного!» «Скоро должен быть!» Ответил ворон. Рыжий поднялся из-за стола и подошел к большой карте, развешенной на стене. От лагеря долго до трипяти было не так далеко. Пару часов подле. Я туда и обратно. Именно в бар «Сталкер» и был отправлен один из бойцов. Рыжий развернулся к ворон. «Знаешь, у меня раньше семья была!» «Мама! Папа!» А потом в один момент я всего лишился. Отец был ученым, и, не знаю, откуда он их доставал, но в доме он хранил артефакты. Многие его коллеги говорили, что это может быть опасно, но он и слышать ничего не хотел. Целыми днями проводил в своем кабинете. А в один день я проснулся от запаха гари. Горел первый этаж к дому и дверь в мою комнату. По крыше мне удалось выбраться на улицу. Дом сгорел почти моментально. Подъехавшие пожарные долго не могли потушить. Родители были там, но я ничего не мог поделать. Причину так и не установили, но я знаю причину. Это все артефакты. Я обещал уничтожить зону, чего бы это ни стоило. Потом я все, что осталось, потратил на снаряжение и билет до Киева. Перебрался в зону. Там я и встретил Виталика. Так я попал в долг. Ворон ничего не ответил, пораженный сказан. Так они сидели некоторое время молча. Дверь распахнулась, в комнату валился, затухавший долг. Стал проскрутил дизайн, уже разоруженный на Рыжий ворон перевели взгляд на него одновременно. Ворон поднялся и прошел навстречу. — Ну как удачно! Есть информация! — Так точно, сэр! — хватая ртом, воздух отчеканил боец. По имеющимся данным, в «Сталкер» скоро должен прийти боец, который может быть очень полезен. Его зовут Грач, и, похоже, у него назначена встреча с барменом. Сложно собираться, если мы хотим его перехватить. Рыжий посмотрел на ворон. Готовь своих людей. Через 20 минут выдвигаемся. Экипировка полная. Войдут твои ребята Эквад квад Ричард. Возьмем четвертого кого-нибудь в квад. Затем он вышел из пол. Ворон поднялся уровнем выше и объявилось более горе отряда. Оружейная находилась в специально отведенном месте. Там можно было найти практически все. От гранат и различных костюмов до ручных ракет. Бойцы укомплектовывались оружием в зависимости от заданий, на которые отправлялись. Оружейная всегда тщательно хранилось, и оружие выдавалось под чутким руководством командиров клада. Сегодня здесь было тесто. Два клада снаряжались по полной программе. Вооружение заняло не очень много времени. И буквально уже через полчаса два полностью подготовленных вклада дождались главного около заводских ворот. Рыжий лично пошел на задание. Он вышел из здания спустя минут пять в своем уже потрепанном, но все же новом комбинезоне с красными квильями и массивными нагрузными пластинами. Сделанный на основе сталкерства С-18 костюм был очень изобилит. И загнувшись, можно было принять оптимальную позу и пролежать несколько часов рядом не беспокоясь о затекших мысах и запотевании. Комбинезон имел режим самовентиляции. Партию подобных костюмов не так давно завезли в лагерь, но они уже успели зарекомендовать рекомендователя, это прочные. Эластичные, сохраняющие тепло и в то же время имели пропускную систему воздуха. Вшитые тонкие пластины защищали от радиации. К тому же комбинезон имел много удобных карманов. Помимо оружейных карманов, куда, как правило, размещалось и закреплялось оружие, и магазины к ним. Костюм имел садлитный карман за спиной. При желании можно было использовать в качестве рюкзака, системой подпиткой водой или же прицепить стеклорозный баллов. Сверху был капюшон. Его можно было стянуть до необходимых размеров. Это можно было применять при использовании маски. Специальные вставки в ботинке при резком соприкосновении с твердой поверхностью моментально выделяли встроенный гель что создавало эффект амортизации, который защищал стопу при прыжках с высоты. Правила не запланированы. Комбинезон не сковывал движение, и можно было свободно двигаться. Такие комбинезоны были теперь у всех бойцов в голову. Достаточно было быть членом группировки в течение трех месяцев. Выдавать каждому новичку такой костюм было просто непозволительной роскошью. Количество их было ограничено, а заказывать новые было весьма глупо. Можно считать эту партию благодарностью военных, за периодическое спасение жизни солдат, отправленных на выполнение заданий, но и, и у военных есть свойство прав. И Рыжину больше всего не хотелось, чтобы он закрылся навсегда. Поэтому он старался удовольствоваться тем, что имеет группиров и быть крайне аккуратным в общении с военно. Остальные квады были приведены в боевую готовность, чтобы сорваться в любую минуту и обеспечить противопоказание двум терминам. Два резервных склада были выставлены на обеспечение охраны периметра лагеря. Без присмотра его оставлять было просто нельзя. Обязательно кто-то должен был остаться. Группы во главе с Рыжим двинулись в путь. Чавкая ботинками по грязи, поросшей колеи, они перешли на спринт. Времени мало. Теперь дорога каждая минута. Крач может появиться в баре с толком в любой момент. Направление одно. Припит. За время пути отряд прошел пару заброшенных деревьев несколько километров по лесу и пересек небольшую речушку. Вдали на фоне серого неба появились темные высокие останки домов. В одной из высоток как раз и находился бар-сталки. Половина города, включая сам бар, считалась нейтральной. Здесь стреляли турбок мутантов. Даже мародеры старались обходить эту часть города, чтобы не нарваться на сталкерский группы. Сюда приходили отдохнуть продать бар и снаряжение, либо просто выпить водки. Нередко бывало, что вырученные деньги от продажи артефактов сразу же просаживались или пробивались в баре. Дорога пересекалась с асфальтированной дорогой, отрезковшейся от времени, и отряд перешел на шаг. По всей дороге был разбросан какой-то мусор, изержавая металла, пустые бочи и прочая дрянь. Все это нагнетало уныние. До первых домов оставалось в метрах 500 когда около уха ворона просвистела пуля. «Чёрт, — Черт! Снайпер! Все бросились на землю, стараясь найти подходящее укрытие. Часть отряда укрылась за перевернутым бензовозом чтобы его в нем не было по понятной причине. Остальная часть залегла около лежащей на боку лифта Откуда вызву? — Со стороны высоток. — Крайний или второй от парка дом. — Отчеканил спайк. — Удачно засел, поддонок. Цвет прямо в глаза. Только высунешься, сразу схлопочешь пулю. Так мне его не достать. Бойцы включили пуды, но безрезультатно. Кто-то явно подавлял сигнал связи. Даже свое местоположение мы не могли определить. Тогда Рыжий ударил прикладом автомата по расколотому зеркалу заднего вида бензовоза. Зеркало с треском отлетело на асфальт. Рыжий поднял его и протер рукавом костюма. Примотал проволокой, найденный поблизости к свалу автомата Атаман восхищенно смотрел на рыжего. Тот завершил конструкцию, приподняв зеркало над разбитым мотором, процесживаясь сквозь зубы. Так, посмотрим, где этот гад прячется. Таким образом можно было наблюдать за происходящим с другой стороны машины, не высовываться. По металлу двигателя раздался еще один звонкий щелчок от пули. Рыжий стал проверять с помощью зеркала каждый этаж. Сначала одного, а затем у другого дома. Во! Что-то блеснуло. Он вернул руку на два провета окон назад. Через зеркало он заметил движение в темном проеме окна. Попался, голубчик! Крайний дом! Предпоследний этаж! Второй окно ее Предположительно, одна и та же квартира. Ворон, бери виса и кого-нибудь из своих ребят. По моей команде, атаман и все остальные открывают огонь в указанном направлении. Огонь прикрывающий не более пяти секунд. Ворон с группой перебежками заходит с фланга со стороны парка. Не рискуйте, он может быть не один. Дайте этому говнюку закурить ракеты. Пока Рыжий отдавал инструкции, он успел совпадить подобие шлема из черного деревянного ведра, найденного тут же. А затем схватил палку, возгрузил ведро и окинулся взглядом. «По моей команде! Приготовились!» Он поднял ведро, и пуля тут же пробила его насквозь, сбросить на асфальт. «Огонь!» — каорал Рыжий, едва не поперхнувшись. «Вперед!» Дружно загрохотали стволы Рыжий, видел в зеркало, как выпалась штукатурка и цемент от блоков дома, искрированных пулями. Ворон с командой рванул в сторону мусорного контейнера и укрылся за ним. Короткая очередь на угад Рыжего спровоцировала новый выстрел снайпера, давая возможность группе «Ворона» при поддержке огнем поменять позицию. Так перестрелка продолжалась минут пять, пока группа «Ворона» не добралась до парка. Оказавшись под защитой пожухлой листвы, отряд, прикрываясь стволами деревья, оперативно двинулся вдоль улицы. В дома бойцы остановились заняли оборонительную позицию. Теперь цель находилась в радиусе выстрела ракетницы. Лист зарядил ракетницу, прицелился и выстрелил. Он успел заметить изумленное, измазанное защитной краской лицо с темной повязкой на голове и след летящей ракеты. Взрыв был мощный. Этаж озарился пламенем и вниз попадал мусор и бетонные осколки. На асфальт рядом с бомбардюром упал поджерневший от огня ботинок. Что стало с владельцем этого ботинка, догадываться не приходил. Ворон поднял автомат вверх и помахал им над головой, давай понять рыжему и остальным, что опасность миновала. Через минуту бойцы вновь были вместе, но на этот раз решено было добираться до «Сталкера» двумя квадами в оружию по двум параллельным улицам. Через проемы между домами долго обменивались жестами. Так они прошли несколько кварталов, заваленных различным мусором и старыми разбитыми ржавыми машинами, пока не открылся вид на старое колесо батареи. Бар «Сталкер» располагался в одном из подвалов девятиэтажного дома и на первом этаже которого располагалось все то, что когда-то было в продовольственном магазине. Внутри помещения с длинным до земли окнами медленно прохаживала здоровенная детина с автоматом, переброшенным через плечо. Стекла здесь все были давно выбиты, и был слышен негромкий скрип стекла, разбросанного по грязному кафе под ногами охраны. Рыжий жестом собрал команду воедино. На нейтральной территории запрещала стрелять друг в друга. Но осторожность не помешает. Спайк с и еще тремя Долговцами были направлены на оборудование огневой позиции в высотке напротив гастронома на случай непредвиденных обстоятельств. Сталкеры не особо жаловали Долговцев, и это было взаимно. Для Долга сталкеры являлись так называемыми разносчиками заразы зоны. Соблазн вынести что-нибудь за ее пределы был очень велик, и это подозрение менее долгоса попадали все сталкеры, даже которые таскали всякую фигню типа хрусталь. Группа во главе с лисом, отправилась за ним в позицию. Спустя пять минут, нагивая квартал, чтобы быть под защитой домов, они добрались до цели. Дверь на пятом этаже с треском улетела подняв облако пыли. Когда пыль осела, взор открылась небольшая, вполне уютная, но практически пустая комната. На пыльной кровати валялось разное трепье, какие-то листки, бумаги и прочий мусор. На такое барахло даже мародеры не позарятся. У окна стоял почернейший шкаф со сломанной болтающейся дверцей. Стекла окон были выбиты и пропускали потоки разряженного воздуха. Судя по всему, когда эвакуировали город, жильцы поспешно собирали вещи. Брали только самое необходимое Спайк пошел во вторую комнату. На пороге... Под ботинком что-то хрустнуло. Он нагнулся и подобрал красный карандаш. В углу он заметил несколько деревянных кубиков. «Похоже, здесь у кого-то был ребенок, и, скорее всего, не один», — проговорил он. Он огляделся вокруг. Напоминает детскую. Он подошел к окну и осторожен в свеогодном Через разбитое окно он увидел внизу небольшую площадь. И напротив — гастроном. За куском стекла между рамой он заметил что-то белое. Аккуратно, чтобы не порезать. Просунул два пальца достал крючок плотной бумаги. Перевернул его. Фотография. Один край был оторван. А наснутая картинки это не нарушала. На фотографии был изображен довольный карапуз, копошащийся в песочнице. В детской личике застыло выражение счастья и радости. Радости жизни. Здесь это было так нелепо. Прошлое, словно окунаешься в другой мир. Мир надежды, надежды, плана, мир трудов и успехов, мир веры, светлого будущего. Что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Прозвучал на пороге остороженный голос леса. Спайк резко открепнулся, и ветер выхватил фотографию из рук, вынес в окно, играя ей, словно им осенним палым листом. Ничего, он посмотрел вслед. Так всем занять позиции. В случае отступления наших прикрываем огнем чтобы ни одна мышь не проскочила. а мутантов патронов не тратим. Позицию свою не раскрываем. Только в случае крайней необходимости. Спать на подоконнике, разложил винтовку и перернул к оптике. Вот охранник, наши ребята, как и договорились, через десять минут. Мечи вполне сошел со а его впустили внутрь, но теперь придется играть в открытую. И кто знает, как дело удерживаться. Так, они уже пошли. Крупа долгался в голове с Рыжим направились к сталкеру. Опустив оружие, чтобы лишний раз не настораживать охранников, бойцы зашли к экрану. Помещение было сумочное. Охранник заметил группу и направился к ним. Около двери в подвал стоял еще один здоровый лоб, обхватив огромными птищами автомат. «Чего надо?» Особо не церемония спросил он лоб. «Поговорить с барменом. Тело к нему есть. На миллион!» ответил рыжий. «Какое еще дело?» А вот это уже не твое дело, — отгрызнулся Рыжий. Да — то я тебя, — охранник сделал шаг вперед. Спокойно, — Спокойно, вари подоспел второй верзил. — Мы отвечаем за безопасность бара. И если что случится, полетят наши головы в первую очередь. — Насколько мне известно, это нейтральная территория. Э, — вот. Территория — это да, но бар... «Нет», — поясню тут — «свободный вход только сталкерам, а вас, Долгасов, насколько мне известно, не очень-то рады видеть в наших краях. Мы тоже в своем роде за безопасность отвечаем меньшему танков меньше опасности сталкерам, меньше опасности сталкерам, больше артефактов, сечешь фишку, и дело, к которому мы пришли, касается как раз именно безопасности, в том числе и вашей». Здоровяк почесал затылок. Нужно спросить у босса. Если он не против, то впустим. Будь уж так любезен, сделай это. Один из охранников пристально посмотрел на рыжий, затем кивнул второму и скрылся в дверях. Прошло минуты три, когда он появился вновь. Хозяин разрешает вам с ним увидеться и ждет внизу, только без глупостей. Оружие по правилам нашего бара вам придется сдать. Он распахнул массивную дверь. Когда бойцы зашли, дверь за ними со скрипом закрылась. Они спустились несколько ступенек вниз и оказались на небольшой площадке. «Оружие свое сдайте, не бойтесь, будете уходить, все вернем в целость и сохранность», заявил парень в помухляжной форме, сидящий за небольшим окошком, до половины закрытой металлической решетки. «Выкладывайте все! А вы, похоже, не местные!» Вопрос остался без внимания. Секунду Рыжик подубался. «Таковы правила!» — кричал парень на Сдавайте «Давайте! И вы убирайтесь! Откуда пришли? Вам и так здесь не рады!» Рыжик кивнул в группе головой. Все начали выкладывать настойку оружия. Судя по комнате, где он сидел, она отводилась как раз до разоружения. На деревянных полках по бокам стен было разложено всевозможное оружие. «Проходите! Че встали?» Парень головой указал на лестницу вниз. Долговцы спустились еще ниже. Там они наткнулись еще на одну дверь, около которой стояло еще двое охранников. «Разворачивайтесь спиной и руки в стороны!» заявил один из них. «Но это уж слишком!» подумал Рыжий, но все же развернулся. Охранники обыскали группу. «Вот это!» охранник указал на боевой нож ворон. «Заберешь на выходе!» «Проходите!» Они попали в небольшое помещение, вокруг стоял дома. Типичный подвал, где стояло несколько столиков. И с края барная стойка. Сталкеров было немного, но это было вполне достаточно, чтобы создать такой Кто-то пил, кто-то ел, кто-то просто усердно разглагольствовал о чем-то. За стойкой бармен протирал полотенцем стаканом. Спустя несколько секунд посетители заведения обратили внимание на вошедших. И в помещение стало тихо. Бармен указал на столик возле стены, долго все расположились за ним. На столе появились стаканы сроки и снег для закуски. Вскоре изучение гостей закончилось, и все вернулось в продолжение болтовни и алкогольному отдыху. Прошло несколько минут, бойцы опустошили рюмки, дабы не игнорировать гостеприимство хозяина. Бармен подозвал охранника, шепнул ему что-то, и тот, развернувшись, подошел к столику. «Прошу пройти за мной!» Долгоцы поднялись из за стола и последовали за охранником около стойки в темном углу имелась еще одна дверь около которой стоял охранник бойцы попали в длинный мрачный коридор который имел много дверей охранник открыл одну из них и пропустил долгоцу внутрь. хозяин сейчас подойдет ответил он и закрыл собой дверь бойцы оказались в небольшой комнате посередине которого стоял широкий стол в углу стояли какието коробки железяки еще какие-то непонятные предметы. Дверь открылась, и на пороге появился барман. «Добрый день, господа!» Произносил. «Не вставайте! Здесь мы сможем с вами спокойно поговорить. Чем могу быть полезен, нечасто в гостях увидишь долговца. Последняя встреча закончилась разгромом бара. Это было недоразумение!» Ответил рыжий. «Приносим свои извинения?» «Да ладно, что там?» Как говорится, кто старая помянет, все я по всему делу у вас важное, раз сам Рыжий к нам пожаловал. Рыжий мой попросил. Извините его за такой тщательный досмотр, продолжал Барман. Но безопасность в последнее время стала превыше всего. Так что там у вас? Мы пришли как раз по поводу безопасности. В последнее время все труднее стало бороться с мутантами. Гибнуты наши парни и сталкеры. Мы подозреваем об их коплениях в каком-то определенном месте зоны. Грубо говоря, все они оттуда появляются, а потом распространяются по всей зоне. И попадают они в разные уголки зоны с помощью какой-то силы. Но ну, я физики не силен, ответил Гормя. Мое дело купить артефакты, подороже продать. В общем-то, мне дела нет, домотанцев. Поговорите со сталкерами. Может быть, они захотят с вами объединиться для истребления мутантов. Хотя, вряд ли. Нам известно о таком сталкере, как Греч. Он лучше всех знает зону и мог бы нам помочь в этом деле. Он работает одиночкой и в баре не появляется. Даже хабар мне больше не продает. По имеющимся данным, сегодня он должен здесь появиться. Интересно, откуда у вас такая информация? Он задумался. А, тот сталкер, ваш человек, я сразу заподозрил. Что-то не то, и лицом мне его незнакомым показалось. Это уже не имеет значения. Наши друзья в опасности. Скорее всего, и сталкеры, которые пропали в ближайшее время. Сталкеры пропадают не только из-за аномалии и мутантов. В зоне орудит какая-то банда мародеров, наслед которых не удается выйти уже больно шустрые ребята. Но хлопот доставляет они много. Есть подозрение, что именно это и хочет обсудить со мной грач. В любом случае, вам нужно будет дождаться его возвращения. Там можете с ним поговорить. Подождите его в баре, выпивка за счет заведения. Пусть это будет дружеским жестом. Он подмигнул бойцам. Спасибо за гостеприимство. Не стоит. Увидимся позже. Бармен вышел и за ним сразу вошел охранник. Жестом приглашая вернуться в бар. Долго все расположились за знакомым столом. — А этот бармен не так глуп, — бросил товарищем ворон. — Я уж думал, что сюда нас дорога закрыта навсегда, — отозвался Рыжий.